Кирпич четвертый. Я вышел из квартиры. Захлопнул дверь. Тихо. Где-то внизу слышится мерный храп. Опа! Так и думал. Это же он ниже на площадке спит, Вася, с о б с т в е н н о й персоной. Из открытого рта натекло уже ведро слюней. Штаны в области паха подозрительно темнеют. Никак обмочился Васютка. И вот с этим у юбком я не хотел ссориться. Я осторожно, стараясь не задеть тело, Перешагнул в а с я и уже совсем было выкинул его из головы, как он ухватил меня за ногу. е слегка напрягся, повернул голову и спросил «Чего?» о с е р ё г а Христом Богом прошу, не пьянки ради, я здоровья для!» п р о х р и п е л Вася. «Бог подаст животное, ногу отпусти!» Вася бессильно откинулся, но рукой продолжал цепляться за штанину. Я выдернул ногу из цепких лап соседа и побежал вниз. Вот это уже здорово. Раньше я долго объяснял Васе, почему я не могу занять. Докладывал ему о своих покупках и тратах, прошедших и планируемых, а потом все равно занимал. Потому что Вася просто тупо кивал головой, стараясь показать, что «Да, конечно, Сережа, я тебя понимаю, вхожу в положение, но денег дай». И тупо клянчил, игнорируя все мои объяснения. А как же все проще на самом деле, еще тогда в кирпичах, когда мы пили пиво с л ё х о й он мне об этом рассказывал. Но тогда для меня актуальнее были офисные отношения, и я большого значения этим советам не придал. Нет. Одно слово. Или три. Нет и точка. А еще круче, без восклицательных знаков. Спокойно, твердо и без эмоций. А самое главное, без малейших раздумий и колебаний. Увидят, что вроде бы сомневаешься, все, суши весла. Так что нет. А когда обессиленный заемщик п р о с и т ну почему нет, вариант ответа меняется на просто нет. Не надо говорить «не могу» или «не хочу». Эти слова обязательно повлекут за собой вопросы, на которые однозначным «нет» уже не ответишь.